Глава 6. Конь взял и заплакал. Федерика Гарсиа Лорка. Хозяин ярмарки поставил фонарь на стол и уселся. "Вы тоже садитесь", предложил он, и Жихорь только тут сообразил, что стоит. Мутила досадливо кряхтел. «Нечего кряхтеть», — сказал Полилюй. «Сам виноват. Нарушаешь уговор. Будь и тому рад, что тебя с ярмарки не гонят. Нет, он мошенничать вздумал. Мое доброе имя позорить». «Чего мошенничать? Чего мошенничать?» — заерепенился Мутила. «Уж нельзя честному водянику и по торговым рядам пройтись». «В следующий раз», — сказал Полилюй. Я у каждого входа рядом со стражниками поставлю по вонючему козлу. Вонь люди стерпят, зато тебе не будет ходу и твоему обманному товару. Коня вашего я посмотрел, все понял. — А что коня? Конь боевой, нелеченный. — Конь водяной, — сказал Полилюй. — Эту шутку мы уже знаем. Ее еще деды и прадеды наши знали. А вы все не унимаетесь держите нас за дураков с этими словами старичок полез за пазуху вытащил оттуда свиток развернул и пододвинув фонарь стал читать в прошлом году в городе Багдаде водяной джин солил и банккоптил пытался продать водяного коня царевичу лохмату Каковой царевич Лохмат, уплатив восемь с половиной тысяч золотых динаров и четыре штуки сяопинского шелку, сев навыше означенного коня, был едва им не утоплен в реке Тигрис. Водяной джин был разоблачен базарным старостой Джафаром. Каковой староста загнал джина в медный сосуд, предварительно налив туда горькой жидкости, именуемой тоником, и запечатал сей сосуд печатью халифа мухапада ибн Баламута. Хрен с ними, с обоими. Ясно? В городе ставратные фивы. А я-то при чем? изумился Мутилы. Меня в этом Багдаде и близко не было. А при том, — заревел старичок так, что богатырь вздрогнул, — ныне все ваши воровские мокрые дела на ярмарках и базарах немедленно обнародуются и сообщаются во все страны света. Думал, нашей лесной глуши пройдет? Чтобы солнышком вашего духу здесь не было!» Богатырь тем временем пошарил под лавкой. Вдруг колобок чего подскажет. Но с ума хранила одну пустоту. «Сперли гомункула!» С досадой и жалостью подумал Жихарь. «Что же я, своего коня не смею продать? Честного выигранного в кости?» Не унимался Мутила. а чего же не смеешь?» «Имеешь полное право, но с уздечкой, понял?» «И поводья передавать из полы в полу, как положено. Я сам на конный торг завтра выйду и посмотрю». «Я его цыгану Мария намеревался продать», — мутил он обычился, как нашкодивший недолеток. «Его обмануть святое дело, скольких он обездолил, пусть-ка сам пострадает». замары здесь тоже приглядывают не сомневайся сказал полилюй конечно можешь его обмануть только не у меня на ярмарке выведи за ограду и обманывай жихрь поднялся сделал несколько шагов и встал обняв столб у выхода словно посторонний человек в почерневшем небеем проявлялись несметные звездные силы а тебе князь «И вовсе равно участвовать в таком деле», — сказал Палилюй. «Только не вздумай мне чужим именем называться. Что люди скажут? С кем ты связался?» «Перед тобой, отец, не стану прикидываться», — жихарь повернулся к обличителю. «Не от хорошей жизни это. Прошлый год в моем княжестве одни мухоморы только и уродились, хоть косой их коси». Вот и накосили бы, насушили, да нынче чи варягам и продали с великим прибытком, сказал Полилюй. — Был бы в твоих годах так и сам бы догадался", ответил Жыхель. "В общем, даю тебе княжеское и богатырское слово, что коня продадим как положено с уздечкой и с поводьями из полы в полу. Деньги нужны неотступно. Слово дано, свидетелей мне не нужно", сказал хозяин ярмарки. И, пожилав доброй ночи, исчез во тьме вместе с фонарем. «Ты с ума сошел!» — сказал мутила «У этого полилюя везде глаза и уши! Что, вот так за здорово живешь, отдадим Маре нашего Налима?» «За здорово живешь не отдадим!» — послышался голос Колобка. «Меня тут в уголку кое-какие мысли посетили!» «Ты где был?» — ахнул Жихарь. «Да так, прокатился вокруг!» — сказал Колобок. «Устарелую эту я в оригинале слышал и даже видел. Очень жизненная вещь. Мы, господа товарищества, действительно сделаем все по-честному. Только не будет цыгану Мари от этой покупки радости. А вот вам спокойной ночи не пожелаю, потому что...» И он, не спеша загибая пухлые пальчики на маленькой лапке, стал объяснять товарищам, что именно они должны сделать до рассвета. «Как же их всех в темноте поймать? Это невозможно!» — не согласился Жихарь. «Лучше уж как положено, из полы в полу». «Воистину, дай вору золотую гору, он и ту промотает», — вздохнул Колобок. «Вы только наловите, а я уж договорюсь с ними по-своему. это честную работу можно выполнять спустя рукава, а мошенничать следует на совесть». «Аукцион», — догадался Мутила. «Верно!» — сказал Колобок. «Даже два аукциона! Один вверх, другой вниз!» Для того, чтобы изменить внешность, богатырю не требовалось множественных усилий. Достаточно было просто прикинуться дурачком, а делать это он умел и любил. Расчесал рыжие кудри на прямой пробор, носовал в бороду веточек и щепочек, разул правую ногу, оставил левую в сапоге,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 Ходил в ограду, подстав от мутилы, высокомерно шествующего с наливом в поводу. В левую полу кафтана мутилы была ночью предусмотрительно зашита губка, впитывающая влагу. Жихль на одном плече нес суму с колобком. Вытаращенным глазом следил, наблюдает ли за ними полилюй. Хозяин ярмарки действительно поджидал их, усевшись на широком дубовом чурбаке.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 Даже гордый цыган превозмог себя, самолично подошел к Налиму, похлопал его по бокам, поползал в ногах, завернул губу, прощелкал ногтем зубы я аж поцеловал от восторга. Начался, как и задумал колобок, аукцион. Длился он недолго. маром видя, что народ собрался вовсе не бедный, после третьего или четвертого повышающего цену ауканья, назвал число столь великое, что никто после этого аукать не решился. На эти деньги можно было прикупить небольшое княжество. апылюй у себя на чурбаке даже подпрыгнул, поскольку со всякой крупной сделки полагалась ему доля. Мутила начал стаскивать с налимовой морды уздечку. Полилюй в гневе привстал. «Э, нет», — сказал цыганмара, — «у ваш, дорогой, продай вместе с уздечкой». «Да разве это уздечка?» — удивился Мутила. «Да она же давно отрухлявила. Стыдно знатоку с такой налюди показаться. Это уж по бедности своей никак на новую не наскребу. Друг любезный, мне и старенькая сойдет». «Понимает, что к чему».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 мара тем временем прыгнул коню на спиной стал отбивать чутьчетку выкрикивая а жги черноголовый потом подскочил перевернулся в воздухе и встал на руки налим бежал с прежней резвостью заядлые лошадники закричали здравицы коню и всаднику такой даже за деньги и на ярмарке не часто увидишь даже жалко его коня лишать сказал жихарь колобку Уж как я на Мару Зола, все равно жалко, теперь меня на Лим совсем уважать не будет. Ничего, — надкликнулся Гомункул. Выучишься со временем не хуже, а проучить его надо, да и полилюя тоже. За что полилюя-то? Он же честный. Он не честный, — вздохнул Колобок. Он принципиальный. Это как? А вот так.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 Разогнал коня, перемахнул сперва через ограду торга, толпа за оградой раздалась в стороны, потом через куда более высокий чистокол, что обычным коню было бы, конечно, не под силу. «Поминай, как звали!» — ахнул богатырь. «Вернется, никуда не денется», — сказал Колобок. «Это конь не притомится, а цыган не железный. Ты давай-ка помоги ему теле дотащить денежный мешок до постоялого двора».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 — Вы и этих-то барышей у меня мигом лишитесь. Побились при свидетелях. Жихарь вернулся на конское торжище. Торги приувяли, шли нехотко Все вспоминали недавнюю сделку и были недовольны собой. В скорости вернулся и цыган Мар. Он вспотел и, чтобы не застудиться на ветру, вел налима мелкой рысцой. — Добрый конь, дяденька, — тонким голосом сказал Жихарь.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 Обнюхал нового хозяина с ног до головы, потом жалобно заржал. Цыган помрачнел. «Дяденька, а вправду ли сказывают, кого конь понюхает, тот сегодня же помрет?» — спросил богатырь все тем же придуренным голосом.